Глава третья. Первая вылазка. Несколько дней нас мучили тренировками. И не Арс, как можно было подумать, а местные маги. Мурмираус бегал между нами и стонал, что все это произвол чистой воды, и он будет жаловаться. Но кто ж его слушал? Клайн со мной не разговаривал. Вообще. Даже своих обычных шуточек сквозь зубы не отпускал. Не похоже это на него. Точно готовит что-то страшно ужасное. Ждать подвоха как-то не хотелось, но приходилось. «Студенты!» Наш мучитель, маг Разир вышел в центр площадки. «Сегодня у западного склона вдовьей горы был замечен отряд гоблинов. Скорее всего, будут прорываться. В то же время у восточного склона в щите образовалась промоина. Нечисть до нее еще не добралась. Чтобы ее залатать, необходимо несколько часов работы. Ваша задача...» Отвлечь гоблинов и нечисть, если та все же припрется. Задача ясна. Мы выйдем туда? вздрогнула залия. Да, тоненько подражая испуганному голоску красотки эльфиечки, ответил Разир, Вы выйдете туда. Это не опасно? спросил Никос. Так, студент, я не понял, ты боевой маг? Да, пожал плечами мой однокурсник. Из каких пор боевые маги стали спрашивать, опасно где-то или нет прозвучало угрожающе. Да, этому лучше ничего не говорить. Молчать и кивать. Эй, уважаемый, как вас там, я просто не помню. Моих студентиков могу пугать только я. Профессор Чиш нарисовалась на краю площадки. Интересно, а где она-то была? Профессор, это практика, а не аттракцион. Если они боятся выйти за щит, то я не вижу смысла в их дальнейшем обучении. Вы со мной согласны? Согласна, кивнула Чиш. Но, студентики мои, следовательно, все ужасы об их будущем должны исходить от меня. Ого, как она за нас встала! Вот уж не думала. Разир весь перекривился, но спорить с ней не стал. Просто развернулся, махнул рукой и ушел. Куда это он? удивилась, Чиш. Родная, ты оскорбила боевого мага, насмешливо произнес неведомо откуда появившийся Роднес. Подошел к ней, обнял и добил. Нас, естественно! Студенты-артефакторы остаются в крепости, боевики на выход. Хотели же повоевать? Вот вам и практика. Облегченный выдох его студентов прошелся как нож по ребрам. Вот же: Нет, я не боялась, но и хорошего от первой вылазки я не жду. Тихо ты! Сама тихо! У меня нога затекла. Хватит, а! Мои однокурсники лениво переругивались. Впрочем, я их очень хорошо понимала. Сама бы поругалась до да не с кем. Точнее, есть с кем. Только он на меня вообще не реагирует. Залёг между двух деревьев, в сучковатых корнях. А в мою сторону даже не смотрит. Вроде и обидно, но с другой стороны словно вина гложит. Я же Диру тогда сказала, что Клайна ненавижу. А сама? Нет, конечно. Сама себе только шепотом, да в темноте, уткнувшись в подушку, признаюсь. Нормальный он парень. В него и влюбиться легко было бы. Не будь он настоящей занозой. Эх, повезет какой-то девчонке. И хорошо, что не мне. Перевела взгляд на вдовью гору. Просто кусок скалы посреди чистого поля. Огромный такой. И длинный. Восточного склона отсюда точно не увидеть. Впрочем, я и гоблинов-то не видела. Кого нам отвлекать? «Клайн?» Он промолчал. «Себастьян!» Все равно молчит. «Ян!» «Ого!» Ленивый взгляд в мою сторону. «И с чего это будущая госпожа...» «Как там твоего энгара зовут?» «А, впрочем, это неважно. С чего это ты, Лайхорн, ко мне по имени обратилась?» «Ты со мной не разговариваешь», — пояснила очевидная. «Прошло уже часов шесть, как мы с ним вдвоем сидели тут. Ладно, ребята рядом, но с ними и не поговоришь. Придется голос повышать, а магию использовать запретили. Она вроде как нечисть приманивая а сигнала шуметь еще не давали». Сейчас не говорю. Клайн приподнялся и удивленно замер, вглядываясь куда-то в скалу. Еще не говорили начинать. Я посмотрела на кругляш с белым камнем в центре, что болтался на моем запястье. Нет, еще не загорелся, сообщила напарнику. Он должен был изменить цвет, как только маги приступят к восстановлению щита, но время шло, а ничего не менялось. Тогда какого они медлят? Он рванул ко мне, дернул за руку, заставляя подняться. Схватил за подбородок, разворачивая мою голову к скале. «Видишь?» Я сначала хотела возмутиться таким самоуправством, а потом... Скала двигалась. Если не приглядываться, то это было незаметно. Но она двигалась. Медленно, неотвратимо. Менялись ее очертания, уступы превращались в пещеры, исчезали камни. Будто солнечный свет забывал осветить тот или иной участок. «Что это?» прошептала я. Без понятия. Кто здесь есть? Он отпустил меня. Гоблинское болото, только Фантис. Ладно. Герцогский сынок свистнул, словно всю жизнь только этим и занимался. Зато внимание Мурмирауса привлек. Кот, быстро перебирая лапками, приближался к нам. Студент Клайн, ведите себя тише. Фантис, мы попали в засаду. Оборвал его тот. Это не мы ждем. А нас ждали. Что? Вместо ответа Клайн указал на вдовью скалу. Мурмераус вглядывался долго, как и мы. Поверить своим глазам просто не мог. «Я сообщу!» Только договорить он не успел. Все пришло в движение. «Щиты!» Раздалось одновременно с разных сторон. Все-таки где-то там были и наши преподаватели. Они и среагировали. Пространство вокруг замерцало, заискрилось от магии. «Только толку, если на тебя летит половина каменной махины!» Клайн схватил меня за руку, второй рукой подхватил Мурмирауса под мышку и побежал. Но не к нашим, а в другую сторону. Возмущаться или спрашивать, почему он так сделал, я не стала. Сама видела, что там творится. Буквально земля разверзлась, отрезая нас от остальных. Очень надеюсь, что они не пострадают. Хотя с ними родныс. Неужели князь Рудона не остановит каких-то творюшек? Что делать? Спросила я. Туда. Мы резко свернули вправо. «По идее, лучше бы нам бежать от скалы, а не к ней». Только собралась высказаться, как поняла, почему Клайн так решил. «Не быть мне магом. Точнее, не быть мне боевым магом. Я ж столько всего упустила. Щит, который был за нашей спиной, пошел какими-то бурыми пятнами. Теорию я знала. Это означало, что наши маги все-таки принялись его латать. Только безуспешно. Что-то очень нехорошее им помешало». Влелось во входящие магические потоки, и теперь щит стал бомбой. На ум пришло только одно сравнение. Очень давно, когда я была крохой, рассказывали про страшные бомбы лага, которые взрывались, не оставляя ничего живого вокруг. Тогда я плакала, а сейчас вот нельзя. Я выросла, и я боевой маг. «Стутуту дент, клалайн!» Клацая зубами от тряски, прошипел Мурмираус. «Отпустите меня у! «Слушай, Фантис!» «Нам убираться отсюда нужно. Не знаю, в курсе ли ты, но щит сейчас рванет. Его дестабилизировали, и магия ищет выход. Пока не страшно, щит крепкий, но это ненадолго, потому что где-то здесь есть промоина, о которой эти доблестные маги не в курсе. Латая одно, они усиливают другую». «Щит рухнет?» Я пыталась вспомнить теорию, но она никак не хотела вспоминаться. «Лайхорн, ты вообще учишься?» Клайн даже не оглянулся. «Щит просто сбросит излишки в окружающее пространство. У нас с тобой не хватит сил, чтобы защититься, поэтому нужно уйти подальше». «Но там эти твари!» – пискнул Мурмираус. «С ними мы как-нибудь справимся». Хохотнул будущий герцог. «Зато не поджаримся». Я с ним была согласна. Магия – опасная штука. «А уж ее излишек!» – вспомнилась сожженная мною ступенька. «Я ведь так и не разобралась со своим проклятием. Более того, не сказала об этом никому». Зря, наверное. Мы выбежали из-под деревьев, оказавшись на открытом пространстве. По правую руку от нас ширился пролом, превращаясь в настоящее ущелье. Вот же, мы не сможем через него перебраться. "Это ланул", закричал наш серый профессор, вырвавшись наконец из захвата Клайна. Быстрее он припустил в сторону скалы, удаляясь от пролома, а я решила посмотреть, что же его так испугало. Вот лучше бы я этого не делала. Разновидность каменных троллей, их дальние родственники, монстры, буквально сроднившиеся с камнем. Я боялась Зудбага, нашего преподавателя зельеварения, но по сравнению с ними он был душкой, красавцем. Ланулы были больше человека, сильнее, разве что только медлительнее в силу своего веса, умноженного на каменную шкуру. Убежать было бы можно, но куда? Рано или поздно нас догонят. Люди устают, а они... «Нет». «Себастьян! Я позвала своего напарника, и он замедлил шаг, позволяя мне его догнать. Нам не сбежать!» «А это и не нужно. Сейчас нас отрезало от остальных, вот что плохо. Нужно перейти через дырку, которую эти твари тут создали. Но это невозможно, пока они рядом». «Отвлекаем?» – удивилась я. «Лайхорн, ты меня удивляешь!» – подмигнул мне Клайн. И мы снова побежали. Странное дело» или целенаправленно топали к щиту, не обращая на нас внимания. Их тянуло к нему. Неужели все дело в магии? Ох, не о том, думаю. Нужно отойти подальше и... Клайн запустил в воздух небольшой пульсар. Я думала, что ничего не произойдет. Все-таки за нашими спинами набирал мощь, готовый вот-вот взорваться щит. Хм, а вот и нет. Ланулы, каменные монстры замерли. И их головы, я очень надеюсь, что это были их головы, начали поворачиваться в нашу сторону. «Лайхорн, не отставай!» Мы все еще бежали в сторону скалы, а это не такая и плохая идея, как оказалось, потому что та трещина все ширилась, разрасталась, и не уйди мы вовремя или останься рядом, можно было бы нам попрощаться с надеждами на светлое будущее. Я выкрикнула одно из простеньких заклинаний, что не требовали концентрации, и отправила его назад. Раздался возмущенный мявк, и я прикусила губу, подавив желание оглянуться. Ненадолго, оглянуться все же заставила не вовремя проснувшаяся совесть. Мурмираус был в порядке, только кончики ушей к голове прижаты, к мокрой голове. Шерсть вся сосульками слиплась. Интересно, поверит, что я случайно. Зато монстры немного отстали. Себастьян, до скалы далеко, поняв, что у меня лично не хватит сил обогнуть гору и выйти с другой стороны, прокричала я. Клайн дернул плечом. Мы сможем. Больше я с ним спорить не стала. но ну и бежать просто так тоже. Развернулась, смотря на приближающуюся каменную лавину, вздохнула и воссоздала то самое заклинание, которое когда-то погубило мою маму. Черное пламя, пожирающее все на своем пути. Страшное заклинание. Незапрещенное, но неиспользуемое. Только сильные маги могут справиться с ним. Из таких ли я? У моих ног расцвел черный цветок. Качнулся и устремился к нашим преследователям. Он множился, разрастался, становился непреодолимой стеной. Но вместе с его ростом иссекали мои силы. Переоценила я себя. Что ж, будет уроком. Если выживу, конечно. Лайхорн, Клайн возник рядом. Ты спятила? Он дернул меня на себя, прижал к груди. Я хотела вырваться, а то слишком много позволяет этот нахальный герцогенок. Но через мгновение почувствовала запах горелого мяса и раскаленного камня. Чёрное пламя добралось до своих жертв. «Лайхорн, скажи, ты совсем с головой не дружишь?» Резко выдохнув, спросил он. Я отстранилась. Он не удерживал. «Дружу, пошли!» Смотреть, что сделала пламя с слонулами, я не хотела. Может быть, это глупый страх, а может и нечто иное, не знаю. И думать об этом не хочу. Мы шли к вдове скале. Сначала быстро, а потом все медленнее. Я устала. Клайн просто держался моей скорости. Монстров не было. Мы даже расслабились, чего делать было нельзя. Грохот, что раздался позади нас, не предвещал ничего хорошего. Я думала, что чёрное пламя уничтожило всех, но это было не так. Точнее так, но не совсем. Ланулы сгорели. От них не осталось даже пепла. Но вместо полчища этих неприятных существ появилось одно, огромное, страшное. И такого я точно раньше не видела даже на картинках в учебнике. Если ланулы были похожи на каменные осколки, то этот... Этот был в несколько раз больше, словно монстр, рожденный самым больным разумом. «Быть такого не может», — Мурмираус прибавил ходу. «Да что тут такое творится?» «Быстрее, студенты, быстрее!» «Полностью с ним согласна. Тварь топала в нашу сторону, не ускоряясь, но и не тормозя. Вот и получилось, что мы не просто стремились выбраться к своим, но и банально уносили ноги от опасности. Да уж, боевые маги называются. Бежим вместо того, чтобы принять бой!» «Мурмираус!» — рявкнул Клайн. «Ты же маг! Сделай что-нибудь!» «Не могу!» — жалостно протянул он. «Это же пустыня, у меня силы тянет! Я же не человек!» Совсем грустно закончил кот. Клайн выругался и послал в монстра огненную молнию третьего порядка. Я взвизгнула, надеясь, что мы избавимся от преследователя. Но ничего не произошло. Молния зашипела и погасла, будто он был не из камня, а из воды. «Гоблинское болото!» «Тогда побежали!» выдохнул Себастьян. Ему тоже было нелегко. Потратил силы впустую. Да и у меня сила оставалась только на путь обратно. Ха! Если бы я была уверена, что их хватит на этот самый путь! Шум позади не ослабевал. Мы двигались только вперед, обходя вдовью скалу. Ланулов я больше не видела, но, думаю, это из-за той твари, что, медленно перекатываясь, шлёпала за нами. Я оглянулась. Каменная глыба все приближалась. Мормираус шевели лапами!» Наш серый профессор сильно тормозил. Коротенькие лапки не давали ему нужной скорости. «Да встань ты на все четыре уже!» Не выдержал Клайн. Я думала, что Мюрмираус разозлится, но он неожиданно замер, а потом и вовсе сел на ближайший камушек. «Я не могу. Я не умею!» Едва слышно произнес он. «Как это не умеешь? Ты же кот!» Клайн явно понимал, не больше моего. «Но-но, я попрошу!» Вскинулся было Мурмираус, но тут же сник. «Я похож на кота, но я не кот. Я не умею бегать, как эти дикие животные, на четырех лапах». Себастьян выругался, схватил его в охапку, тот только пискнуть успел и побежал дальше. «Лайхорн, живо!» Мне не оставалось ничего иного, как припустить следом. Я устала, тяжело дышала, но понимала, что останавливаться нельзя. «Где-то сзади был каменный монстр, одержимый лишь желанием нас уничтожить. Или даже съесть, кто его знает. Вполне возможно, что мы бы с ним справились. Все-таки три боевых мага. Но почему-то не сработало заклинание Клайна. Мое бы тоже не дало эффекта, уверена в этом. Словно кто-то поставил очень хорошую защиту. Но для чего? «Пропасть!» – заверещал Мурмираус. Мы бежали среди камней, обходя валуны размером почти с мой дом, неотвратимо приближаясь к расщелине. Не так я мечтала закончить жизнь. Если мы не сможем перебраться на ту сторону, то нам конец. Заклинание всплыло само, я даже понять не успела, как губы произнесли нужную формулу, которую уже однажды использовала. Клайн начал замедляться еще немного и совсем остановится, а мне это было совсем не нужно. «Быстрее!» Послала ему в спину небольшой воздушный тычок. «Лайхорн!» Его шипение я расслышала, ну и пусть. Потом спасибо скажет. До пропасти оставалось совсем чуть-чуть, но камни уже начали строить нам мост. Временный. Не очень-то и надежный, но мост. Клайн удивленно на меня оглянулся и побежал быстрее. Конечно, где уж мне за ним угнаться? Но он прав. Я даю силу, значит, иду последний. Камешки вылетали из-под ног. Вся конструкция казалась ненадежной, нажми посильнее, и она развалится. Было страшно. А еще та последние силы, и ведь мы не добрались даже до середины. Я поняла, что заклинание ускользает еще немного, и все. Здравствуй, гоблинское болото! И вдруг опора стала твердой, словно выложенная камнем мостовая. С плеч свалился груз. Я облегченно вздохнула и чуть было не улыбнулась. Клайн помог, влил свои силы. Не такой уж он и гад! Или ему просто жить тоже хочется? Быстрее! бормотал Мурмираус, оглядываясь через плечо Себастьяна. Он уже близко! хотелось огрызнуться, ведь именно из-за этого мохнатого мы попали в передрягу. Профессор он или кто? Мог сразу все исправить. На другом конце пропасти вдруг появились чиши Роднес, и каменный мост стал шире, позволяя нам идти не гуськом, а вдвоем, спеша покинуть опасное место. Я вылетела на землю, почти готовясь упасть на колени и молить каких-нибудь богов за спасение. Но мне этого не дала сделать профессор Чиш. Она схватила меня в охапку, прижала к себе и... напустилась на Клайна, успевшего поставить Мурмирауса на землю. «Ты спятил? Почему девчонка выполняла твою работу? Она молодец! Шиа, она создала мост! А ты что?» «Я?» Себастьян пытался оправдаться, но не тут-то было. То, что ты тащил кошака, кстати, Пушок, мы с тобой еще поговорим. Так вот, то, что ты тащил эту мохнатую задницу, еще не значит, что тебе можно было расслабиться. Бедная девочка исчерпала резерв, чтобы ты мог спокойно пройти к безопасному месту. Хуся, Хусечка, а чего там монстр делает? Она на мгновение отпустила меня, и я увидела, что каменная тварь начала отращивать лапы, чтобы перебраться к нам. Профессор Роднез вздохнул и кинул в него каким-то артефактом. Небольшой воздушный поток направил тот прямиком к монстру. Вспышка ослепила меня, а когда я снова смогла видеть, то поняла, что на месте монстра осталась только аккуратная кучка камней. Вот это мощь! Даже гордиться начала, что Рудону такой князь достался. Очень сильный маг. «Уже ничего», — пожал плечами Роднес. «Вот и замечательно!» — Чиш снова нахмурилась, разглядывая Клайна. «А ты?» «Он мне очень помог», — вклинилась я. «Правда, не нужно его ругать!» «И он считает, что щит...» «Они атакуют щит», — закончил за меня Клайн. «Если ничего не предпринять, то он взорвется. Половина неба, закрытая темным пульсирующим щитом, подтверждала его слова. «Мы не имеем права вмешиваться», — сказал Роднес. «Здесь есть свои маги, мы только помогаем». «И мы будем просто стоять и смотреть?» — возмутился Клайн. «Я покачнулась и вновь оказалась под крылышком через чур заботливой чиш». — Нет, — хмыкнул Роднес, — но местным магам мы об этом не скажем. Стоило бы удивиться, но сил не осталось. Как стояла на своих ногах, не качаясь из стороны в сторону, не понимаю. Чудо не иначе. А еще профессор Чиш. Эх, студенты! — протянул Мурмираус и важно отошел в сторону. — Я спокойна. Я очень спокойна. По счету охранявшему границу Ордонара вдруг побежали радужные разводы. «Красивое зрелище, если не задумываться, насколько оно опасно. И не знать точно, что взрыв щита уничтожит все близлежащие земли». «Ого!» – профессор Чиш восхищенно присвистнула. «Да, Варя, красиво. Только опасно. Фантис, тебя можно попросить?» «Ага, попросишь тебя». Он повернулся к Себастьяну. «Так, студент, будешь мне помогать? Ты вроде бы нормальный». Раздался громкий треск. На поверхности щита появились искры. Взрыв приближался. «Хусечка!» – испуганно прошептала Чиш. Роднес стяжко вздохнул. «Клайн, заклинание Горноса знаешь? Отлично. Измени полярность волновых потоков и примени искривление шурта. Знаешь такое?» Себастьян сосредоточенно кивнул. «Вот тебе переносной щит. Совмести заклинание Горноса с его основной осью». Роднос кинул Себастьяну странную круглую штуку из серебра. «На тебе защита наших леди и этого серого». «Я помогу». «Шия, не стоит». Чиж задвинула меня себе за спину. «Ты шатаешься, а мальчики и сами справятся». Я скептически разглядывала ее спину. «Хм, мальчики. Я-то, может, и младше её. А вот эти мальчики явно постарше. Даже Клайн. Но она профессор. Нужно уважать ее слова и слушаться». Тем временем Роднес разложил на земле какие-то артефакты а щит трещал все громче. Радужные разводы менялись все чаще. Опасность становилась все ближе. «Пушок!» — Чиж поежилась. «Может, поможешь им, а?» Мурмираус взмахнул хвостом, прижал к голове уши, но почему-то не стал с ней спорить, покорно отойдя к Родносу. «Мне очень хотелось помочь, но я не знала, чем, да и сил хватало только на то, чтобы не упасть на землю. Боевой маг! Стыдно даже!» Точно не расскажу об этом Диру. Он, конечно, любить не перестанет, но, может, сильно расстроиться, А я не хочу его разочаровывать. Шия! Клайн размахнулся и кинул вверх артефакт. Хотела возмутиться. Ему Родность поручил нас защищать, а он выбросил защиту. Ну как так можно? В этот момент случилось нечто, чему и описание подобрать сложно. Будто бы весь мир разом вздрогнул испугавшись громкого треска. Те радужные разводы — излишки магии. Наконец взорвались. Щит задрожал, словно готовое лопнуть зеркало. Страшное зрелище. И ведь это только начало. Малая талика магии. Шиа. Профессор Чиж взвизгнула. Мурмираус зашипел, вздыбил на загривке шерсть. Вокруг нас образовался щит, но, кажется, Себастьяну было все равно. Он бросился ко мне и повалил на землю я больно ударилась о камень ребрами да так что даже дыхание перехватило и зачем нужно было так делать пушок чиш снова взвизгнула смотри круто как из хан ты молодчинка отлично а мне ничего не видно клайн выпусти меня просипела я это опасно лайхорн терпи может выживешь жаль что я ему в глаза посмотреть не могу негодяй над нами раздался оглушительный рев Иначе я этот звук и назвать-то не смогу. Будто бы вся нечисть негодующего пила о том, что мы злонамеренно нарушили их планы. Вообще-то так оно и было, но странно думать, что монстры могли переживать. «Клайн, хм, слезь, Слайхорн!» — хихикнула Чиш. Себастьяна словно ветром смело. Подняться мне помог помятый Мурмираус. «Потрясающе, хусечка!» — Чиш разглядывала щит. Тот выглядел вполне обычно, то есть не был заметен, только небольшое искривление пространства. Надеюсь, они там со своей стороны заделали промоину. Не хотелось бы, чтобы мои действия были напрасными, вздохнул Роднес. Да, кивнула Чиш. Только хусечка, не скажешь мне, что это там такое? Мы дружно оглянулись. На другой стороне ущелья собирались ланулы и кровожадно нас разглядывали. «Возвращаемся в крепость. Тут нам больше делать нечего». И мои покалеченные ребра были полностью с этим согласны. Все, чего мне хотелось, это спать.